Глава 14. Прости, Тир. Дождь лил недолго. Через какой-то час он прекратился и в короне распогодилось. Тучи пропали без следа. Жаль, что мои воспоминания и чувства, навеянные ими, не могли так же легко куда-нибудь исчезнуть. По всему выходило, что принц знал обо мне. Каким-то невероятным образом мог меня увидеть. Почувствовать именно тогда, когда я попадала в воспоминания Анны». А еще он обладал не одним даром. В книге о второй его способности ничего не говорилось. Только теперь, пережив все это и увидев глазами дочери Харлоков, я узнала, что Ториан может копировать не только внешность Диала, но и его способности. Только не целиком и не на постоянной основе. Вот это да! Прр -р -р -р раздалось снаружи, когда карета наконец остановилась. Дверцу открыли, и я вышла из экипажа перед уже знакомыми мне воротами замка в Корунской столице. Чуть прищурилась, так как полуденное солнце слепило глаза. Встречал меня никто иной, как уже знакомый мне Марлоу. Только теперь одет он был во всё черное и уже куда более походил на классического управляющего замком, нежели на амбала телохранителя» которым виделся мне прежде. Леди Анна, учтиво поклонившись, он взял мою сумку и сделал приглашающий жест. Заходи, мол милая, чего в воротах томятся?» Я последовала за ним. Нетрудно было догадаться, что он проводит меня к своему господину. Сердце замерло в предвкушении встречи. Мне было любопытно, каким стал Ториан. Изменился ли с тех пор? Стоп, что это я? Какая мне вообще разница? И я видела его уже взрослым дяденькой. Прекрасно помню этот злой взгляд, холодность и жесткость в голосе. Чего я, собственно, жду? Что он таким не станет? Странно, но привел меня управляющий не в большой зал, а в маленькую библиотеку. Единственное окно было завешено плотной шторой. Источником света служили свечи в массивных подсвечниках на столе и стенах. За большим письменным столом Не поднимая головы от огромной кипы документов, сидел Ториан. Я бы узнала его из тысячи. После пережитого, мне казалось, что я запомнила все его движения, повадки, черты лица. Вот только у того, кто находился сейчас передо мной, волосы были пепельного цвета, они истинно черные, как у Тира когда-то. Стоило новому правителю коруны поднять на меня взгляд, как сердце пропустило удар». Какие же у него были шикарные глаза. Серые, словно отполированная сталь. Глубокие и... печальные. Не было в них еще того ледяного пугающего безразличия. Той безнадеги и отчаяния, которые я видела, впервые столкнувшись с ним один на один. «Здравствуй, Анна». Знакомый бархатный голос заставил отвлечься от сравнения его будущего с ним теперешним и сосредоточиться. «Добрый день, Ваше Величество!» Девушка сделала к Никсон и потупила взгляд. «И тут до меня дошло. Я ничего не могу. Наблюдаю за происходящим со стороны, но не в силах повлиять на мысли, движения или ответы Анны. Будто меня тут и нет вовсе. Рад тебя видеть в добром здравии». Дежурная фраза Ториана натолкнула на мысль, что его влюблённость в девушку прошла, и он о ней думать забыл. А значит, сюжет и впрямь забрал свое. Принц побывал у Творца, который снял с него родовое проклятие. Вернулся, набрался сил, вступил на трон после смерти отца и... А что там дальше? А дальше ему понадобится каменное сердце. Артефакт, находящийся в Дикее, у девушки по имени Селена. Если мой сероглазый маг еще не начал мучиться магическим голодом и сходить с ума из-за того, что никакой источник силы не может его утолить, то очень скоро это должно было произойти. Значит, Коруну ждет война. Неужели именно она так озлобит и изменит диалог, который сейчас стоял передо мной? Не могу сказать того же, но вы наш правитель, поэтому я обязана желать вам долгих лет и чтить так же, как своих покойных родителей. Анна натянуто улыбнулась, а я заметила, что ее ответ задел мага. Он тяжело вздохнул, но отвечать колкостью на ее замечание не стал. Это платье тебе очень идет, отличный выбор. Я мог бы предложить тебе прекрасные туфли и шляпку, чтобы они составили комплект, но ведь ты их не примешь, я прав? Торен с любопытством следил за реакцией своей собеседницы. Благодарю, не стоит, я не нуждаюсь в подарках от Тут она замолчала и прикрыла рот ладошкой. «Немощного», – закончил за нее фразу правитель. «Ты не впервые меня так называешь. Не стоит бояться. Мы одни, и никто этого не слышит. Ни тогда, ни сейчас. Я не стану тебя за это наказывать». Он потер переносицу, будто раздумывая, как реагировать на ее поведение, а потом добавил. «Не смогу». А мне вдруг стало очень за него обидно. Я не знала, что между ними произошло, и почему вдруг Анна так на него злится, учитывая, что он когда-то спас ей жизнь. Захотелось как-то исправить ситуацию, извиниться. Где это видано, чтобы подданная так себя вела со своим же правителем? А он? Это терпел. Я и не заметила, как тело девушки стало мне послушно, и хоть ненадолго, но я смогла перетянуть бразды управления им в свои руки». «Прости, Тир, я не хотела, ты не немощный, я просто...» Договорить я не успела. Отшвырнув тяжелый дубовый стул в сторону, в считанные мгновения Диал оказался рядом, навис на данный и приподнял ее подбородок, заставляя смотреть ему прямо в глаза. Он часто дышал, казалось, был чем-то то ли напуган, то ли встревожен, так как смотрел на меня, как ошалелый, будто и не излечился от безумия» а поехал кукухой вот прямо сейчас. «Рыжая?» – спросил он тихо, словно не хотел меня испугать, при этом не прерывая зрительного контакта. «Нет!» – отрезала Анна. «Я Анна Харлок, Ваше Величество. Ваша верная подданная и, к своему несчастью, единственная невеста. Прошу вас впредь не оскорблять меня таким неприятным прозвищем». Разрешите удалиться, в отведенные мне на эти три дня покои. Девушка явно была не рада тому, что ей придется провести выходные в замке, и не испытывала удовольствия от общения с Торианом. Он будто был ей противен. Я ощущала неприязнь и нечто похожее на ненависть в ее сердце. Да, конечно. Успокаиваясь и убирая руку от ее лица, ответил ей правитель. Ты свободна, Анна. Девушка направилась к двери, а я с досады засунул руку в карман, из которого что-то выпало. Стало интересно, что и когда она успела туда положить, так как я этого не запомнила. Анна торопливо обернулась, чтобы поднять оброненное. Но Ториан оказался проворнее и выпрямился перед ней, держа в руках небольшой кусочек обгорелой бумаги. Текст на нем был почти нечитаем, но кое-что он все же смог рассмотреть. «Я». Это все нереально. И меня здесь нет. Я просто попала в роман, который читала. Мне пора домой. Важно. Для этого нужно сделать так, чтобы Ториан стал злодеем и остался стой, по которой так сохнет, а я вернусь домой. Прочитал вслух Его Величество и удивленно поднял правую бровь, вопросительно глядя на Анну.